Глава 49. 21 сентября 1951 года Горчакова Ася, Горчаков Николай и Горчаков Сева сидели в общем вагоне поезда Москва-Хабаровск. Сева по возрасту ехал без билета. Контролеры в поезде принимали его за восьмилетнего, и Асе приходилось показывать метрику. В их купе разместилось две семьи, считая Горчаковых и одна молодая пара. Безбилетный Сева спал с Асей на нижней полке, на которой обязательно кто-нибудь еще сидел. Было тесно, накурено, за столиком постоянно кто-то ел, пили чай, гасили сигареты в банке из-под килик. В соседнем купе ехали завербованные на далекую уральскую стройку. Выпивать они начали еще на вокзале в Москве, не успел тронуться поезд. А они уже радостно орали, а вскоре достали гитару. Это были в основном молодые парни. Они заходили в гости, угощали детей баранками, а мужиков — водкой, и рассказывали о жизни, о суровом труде в суровых краях. Так и ехали, ели, спали, глядели в окно. Читать книжки не получалось. На вторые сутки у Горчуковых украли один из трех чемоданов. Ночью была большая станция, Люди входили, выходили, носили вещи, кричали через весь вагон, лупили орущих детей. Ася не спала и про чемоданы помнила. А утром Коля обнаружил пропажу. В чемодане было постельное белье и летние вещи. В Красноярск приехали ночью 27 сентября. До рассвета просидели на вокзале. Там было битком, но не так страшно, как на ночных улицах. Утром поехали на речной вокзал. Это было новое просторное здание в стиле московских высоток. Гулкое, с лепниной и высоким острым шпилем на крыше. Здесь народу было еще больше. Ася усадила ребят на вещи и ушла в огромную очередь. Уже к обеду стало ясно, что очередь не движется, а живет какой-то своей жизнью. Дело шло к концу навигации, пароходов вниз уходило много, но мест не было нигде. Ни в третьем классе, ни на палубе. Особенно трудно было тем, кто, как Горчаковы, плыл далеко. Местные недоверчиво и недовольно посматривали на худую, по-московски одетую мамашу, на чистеньких детей и качали головами. Билетов не было. Следующий день тоже не дал результатов. До Дудинки ушел большой пароход. И хотя билетов не продавали, многие из очереди на него сели. Первого октября туда же уходил пароход Марии Ульянова. Ася с ребятами целый день стояла в толпе. Очередь почти не двигалась. Перед самым закрытием касс она нечаянно купила билеты, подошла с испуганными глазами и зашептала «Пойдемте, я купила!». Длинная двухпалубная Мария Ульянова стояла у причала, но на нее не сажали, посадка начиналась рано утром. Они устроились среди таких же ожидающих в холодном полуоткрытом павильоне. Стемнело. Было сыро, холодно. Ветер продувал насквозь. Они сидели тесно прижавшись. Уже не разговаривали. Все было переговорено. Иногда ели хлеб и запивали водой. Люди сидели кучками, семьями, дремали, ели. Рядом закусывали несколько мужиков. Они тоже были не местные, возможно, в командировку ехали. Выпивавший с ними старик в черном бушлате железнодорожника покуривал и рассказывал хрипловатым голосом. «Красноярский варья, ребята, больше, чем нормальных людей. Одна пересылка на сорок тысяч. Опять же и зоны вокруг. Сколько заводов пускают? Завод искусственного волокна уже работает. Сибэлектросталь.» «Завод синтетического каучука строят, резину искусственную будут делать. Следующий год обещают запустить телевизорный завод. Все они горемычные и строят. Их тут тысячи тысяч, ребята, так что аккуратно надо». Билеты в третий класс лежали в кошельке. Кошелек в дамской сумочке, сумка под пальто прижата к груди. Ася билеты купила не в кассе, и теперь страшно тряслась, что они окажутся фальшивыми. Дети спрашивали, как ей удалось купить, но она строго и испуганно хмурила брови и молчала, и прижимала их к себе. Спите. Утром до рассвета еще народ начал стекаться из города. Те, что ждали на пристани, тесно сгрудились у трапа. В семь должна была начаться посадка, но никого не было. В полвосьмого только появились билетеры и весовщики, чтобы взвешивать багаж. Народ ждал хмурый, голодный и невыспавшийся. То и дело возникали перебранки. Кто-то нагло лез через головы с огромным чемоданом. Те, что стояли у самого трапа, орали, чтобы на них не давили. «Перила поломаете, Ребятишек подавите!» Ничего не помогало. Задние, улыбаясь друг к другу, поддавливали, чтобы нарочно поломать те перила, чтобы начали посадку. Ближе к восьми страсти накалились. В начале очереди две бабы с трехэтажным матом и визгами посрывали друг с друга платки. Наконец появился кто-то из начальства и начали взвешивать вещи и пропускать на борт. Очередь сломалась. Люди, злобно ругаясь, лезли с чемоданами, узлами и мешками. Побеждали сильнейшие. Ася с ребятами сели почти последними. Каюта была на нижней палубе с узким окном, заложенным вещами. Места в ней было меньше, чем в купе поезда. На их полке расположилась толстая тетка с двумя маленькими ребятишками и большими сумками. Кормила их чем-то, что доставала рукой из сумки и пихала в ротики. Возможно, это был прокисший творог. Пахло очень скверно. Ребятишки помогали себе руками, размазывали еду и сопли по лицам и лавке. Баба кормила и совершенно не обращала внимания на Асю с детьми, стоящую в дверях, с билетами в руках. Ситуацию неожиданно разрешил Сева. Он взял билеты и шагнул к тетке. Встал так близко к ней, что той уже невозможно было делать вид. «Простите, гражданочка», — начал Сева очень уверенно, и в купе все улыбнулись. «Вот наши билеты». Это наши места, это и это. Тетка, возможно, готовилась поскандалить с тощей интеллигенткой. Но тут только тупо уставилась на Севу. Даже закрыла сумку с едой. Сева поправил очки и ждал. Ждала и все купе. — Чего он? — тетка зло нахмурилась на Асю. — Да ничего он, а билет свой покажи! — раздался мужской голос со второй полки. Мужчина отодвинул газету. Это был милиционер. Тетка закряхтела хмуро и, поругиваясь в полголоса и подгоняя ребятню, стала собирать свои сумки. Когда она вышла, Сева, придерживая очки, задрал голову наверх. «Спасибо!» — поблагодарил милиционера и сел на лавку. «Не за что! Им да и не сейско плыть! Я ее знаю!» Милиционер снова уткнулся в газету. В девять заиграли марш прощания славянки. Большой пароход громко зашлепал колесными плицами, отвалил от пристани и стал разворачиваться вниз по течению. Черный дым вылетал из огромной трубы в холодное, чистое небо. Вода под бортом тоже была по-осеннему прозрачная и казалась голубоватой. Они поднялись на верхнюю палубу, рассматривая Красноярск. Строящуюся набережную, современные дома, дворянские с колоннами, купеческие бараки народ с билетами четвертого класса располагался в проходах и на палубах в основном это были крестьяне стилились привычно устраивали детей все улыбались были радешеньки что попали на рейс кто то уже и разливал и резал нехитрую закуску ася с детьми встала на корме наконец то они почувствовали себя в безопасности и немножко свободными два чемодана были сданы в багажную комнату и о них можно было не думать. Продукты и сумка с дорожными вещами и туалетными принадлежностями остались в каюте. Соседи, семья из трех человек, были симпатичные нарильчане. Они выходили на конечной, в дудинке. Вскоре город кончился. По левому берегу тянулась деревня или пригород. За ним длинная промышленная стройплощадка. Большие металлические конструкции лежали, кучи песка и щебня. На правом берегу жилья не было. Желто-красный осенний берег с покосами. Стога, сметенные крестьянскими руками. Мужики с лодки расправляли небо в и речки. Ася улыбалась невольно, машинально перевязывая платок на голове. Думала о том, что все в конце концов сложилось неплохо. И молила Бога, чтобы так же все и было. «Я знаю, какую взятку ты дала». Сева отвернулся от пейзажа и посмотрел на уши матери, в которых не было сережек. ц Сева, ты что?» «Расскажи, мам!» — попросил Коля негромко. Ася смотрела на сыновей, собираясь с мыслями. Потом улыбнулась расслабленно. «Я уже думала, домой придется возвращаться. Стою в туалете, мою руки, а рядом тетка какая-то посматривает на меня». И вдруг спрашивает, тебе куда надо? вермакова отвечаю. На Марию Ульянову? На нее бы. Сколько билетов? Один взрослый, один детский. Пойдем, говорит. Я подумала, мошенница сумочку прижала крепко, а она, не бойся. Я в кассе работаю. Сережки отдашь и смотрит на сережки Натальи Алексеевны. Я ей отдала. «Это и правда взятка!» Коля смотрел недовольно. «Не перебивай!» — дернул его за руку Сева. «Больше ничего?» Отдала сережке и деньги, и она принесла три билета. Ася смотрела весело. Тетка честная оказалась. «Ты была очень бледная, когда пришла с билетами!» Сева серьезно изучал мать. «Да, ну да. Я еще никогда не давала взятку». Не будем о грустном, смотрите, как красиво. Нам почти неделю так плыть, кажется. Господь над нами сжалился. И погода хорошая. У нас целый месяц до конца навигации. Коля, улыбаясь, обнял мать. Ты уже не боишься, что мы опоздаем? Или что не найдем нашего отца? — Мы найдем его, — сказал Сева, как будто точно знал это. Он, придерживая очки, смотрел за борт не отрывался от стремительной воды. Какая река, страшноватая! Енисей был неширокий широкий и быстрый. Бакины лежали на боку от сильного течения. Вода вокруг них бурлила, проход не шел, а летел мимо. Близкие берега были высокие, заросшие тайгой, иногда скалами обрывались в темную воду. Осень окрасила холмы в любимые свои цвета: березы, осины и лиственницы. Стояли цыплячие желтые, бурые или винно-красные. Зеленели кедры и ели, рябины гнулись под яркой тяжестью. Сева, не отрываясь, смотрел на разлив этих красок в воде, на отражение солнца, неба и облаков. Думал, что и отец где-то там далеко вниз по течению Енисея тоже может сейчас смотреть на это же солнце. Солнце было одно на всех. Отец должен был быть похож на умершую бабушку. Она была строгой, очень умной, очень много читала. Еще отец, как и мама, играл на фортепиано. На фотографиях отец-пианист не был похож на отца-геолога. Это были два разных человека. «У Севы отцовы глаза», — говорила бабушка. «И сосредоточенность. И Гера, и Сева все время во что-то углублены». Всего пытался представить, что отец такой же, как и он сам. Это было труднее всего. Он покосился на мать и понял, что она тоже думала об отце.